Глава 3. Шале, арендованное Мелони, было одним из пяти десятков типовых домиков, разбросанных по приморскому лесу в полутора часах езды от Dark Lake City. Все вместе они образовали пансионат Зелёный посёлок, место, куда родители со скромным достатком могли привести детей, чтобы те в течение дня потратили избыток физических сил на игровых площадках курорта или на пляже. Просторный бар и ресторан, построенные посреди лесного массива, по вечерам предоставляли развлечения для взрослых. Дважды в неделю здесь даже проходили живые выступления эстрадных артистов. Через час после заката взятая на прокат машина высадила Мелони у главного входа и откатилась на стояночную площадку. Автомобили на территорию зелёного посёлка не допускались. И девушки пришли шагать по гравийным дорожкам между древних изогнутых деревьев рани, с хорошими белым мхом кронами и пористой зелёной корой. Извивающиеся поля с тропинки подсвечивались голубоватым сиянием маленьких фонариков в виде грибов. Планировка зелёного посёлка предусматривала уединённость каждого домика, из окон можно было разглядеть только деревья и мерцающие бирюзой тропинки. Где-то вдалике слышалась музыка фортепианного трио, исполняющего мелодию, успевшей состариться ещё до открытия актиеры. С вечерней прохладой над мягкой землёй стала подниматься тонкая пелена тумана. Она закручивалась вокруг мелони причудливыми светящимися завитками, вызывая ощущение потерянности. В детстве, когда мыла не было здесь с родителями, она обожала старый густой лес с корявыми толстыми деревьями. В те дни он таил в себе волшебство и казался неизведанным фантастическим миром. Сейчас же девушка только и могла думать, что таившееся в темноте опасности. За шале для себя и Дадли она заплатила наличными. Соседние домики в эти дни пустовали. И шансов, что кто-нибудь увидит и узнает её, почти не было. Тем не менее, в целях безопасности она покинула Шале ранним утром, и Рий заверил её, что будет отслеживать активность местных узлов киберсферы в поисках зашифрованных сообщений, и свидетельствующих о слежке. И всё же Мелони была рада уехать. Она до сих пор не знала, как отреагирует барон на её бегство. Их трёхкомнатный домик стоял на небольшой полянке, окружённой огромными деревьями рани. В гостиной Мэлони встретил Дадли, беспокойно расхаживающий из угла в угол. "Где ты была?" закричал он. "Отлично, спасибо, а как ты?" Он мгновенно опомнился и вместо того, чтобы продолжить допрос, угримо усмехнулся. "Я беспокоился". Она провела рукой по своим золотисто-каштановым волосам. Она сладко улыбнулась. "Извини, встреча с Паулой Мио прошла не так, как я предполагала. Выходит, что она мне не доверяет, и я тоже не могу на неё рассчитывать. Следовательно, идея объединить силы для борьбы со звёздным странником отпадает. Поэтому я и поехала в Калифорнию. Мой агент устроил мне несколько собеседований. Неплохие варианты. Вот как. Он подошёл и робко обнял её." Мелони не стало отстраняться, и он немного осмелел. Ты что-нибудь выбрала? Я получила три предложения. Дай мне раздеться, и я всё тебе расскажу. Лицо Дадли мгновенно просияло. Нет, Дадли, устало сказала Мелони. Не для секса. Но вечером, может, мы, Занылон. Да, Дадли, мы займёмся им позже. Она заглянула в кухонную нишу. Накануне вечером в супермаркете, стоявшем на шоссе в 20 минутах езды, они оплатили недельный заказ продуктов. Доставленные сумки так и стояли на столе не распакованные. Я иду в душ, а потом поела бы чего-нибудь. Приготовишь для меня ужин? Малоня освежилась в душе, обернула вокруг бёдер полотенце и снова вышла в гостиную. Хана уже почти привыкла к тому, какой эффект производило её тело на Дадли. Бедняга не мог отвести глаз от её обнажённой груди. С первого же дня, как они сюда приехали, Мелони пару часов в день занималась в местном спортзале, просто чтобы держать себя в тонусе. Все тренажёры неизменно оценивали её прекрасную физическую форму на высшие баллы, но увидеть подтверждение тому в глазах мужчины было намного приятнее. Даже если этим мужчиной был всего лишь Дадли. Подготовка к ужину ему явно не удалась. На каждой порции еды имелся специальный штрих-код для микроволновой печи, автоматически задававший режим и время приготовления. Но Дадли почему-то предпочёл ручную регулировку. Мэла не только взглянула на коричневую массу, булькавшую под целлофаном, и сразу же отправила всю упаковку в корзину. Чуть позже кондиционер справится с запахом гари. Как ты провёл день? спросила Анна, ставя в микроволновку новые порции. Прошёлся по пляжу. Потом туда приехали какие-то люди и затеяли барбекю. Я вернулся и подключился к унисфере. Да, тебе нужно снова научиться общаться с окружающими. Она поцеловала его, но после сигнала микроволновки отпрянула. одарив многообещающей улыбкой. Уже натяни устроились на широком диване, и Мэланя дала команду Эл Дворецкому зажечь огонь. В камине заплясали яркие голографические языки пламени. Незаметный нагреватель обеспечил приток тёплого воздуха и даже добавил лёгкий аромат горящего дерева. Я не знаю, кто работает на Звёздного странника, и может оказаться кто угодно. А за нами, вероятно, охотится ещё и разведка флота. Сомневаюсь. Ты не знаешь этого наверняка. Не будь такой уверенной. Мело не прищурилась и посмотрела на Дадли. Он распрямил спину и сидел в оборонительной позе. Её собственные опасения относительно Звёздного странника и барон ничуть его не успокоили. Нет, Дадли, я ни в чём не уверена. Ну им придётся здорово потрудиться, чтобы нас отыскать. Об этом я позаботилась. Она подогнула под себя ноги и стала палочками подбирать с тарелки кусочки цыплёнка с горячим рисом. Наверное, неплохо, что они решили уехать уже следующим утром. А какую работу тебе предложили? спросил Дадли. Сперва пьесу для ВСО, позднее свидание. Режиссёрам очень хотелось заполучить меня на главную роль. Это рассказ о девушке, которая договорилась встретиться со своим приятелем на слигу. Потом произошло нападение праймов, и она даже не знает, жив он или мёртв. Всё построено на её романтических переживаниях на фоне атаки чужаков. Малани внутренняя усмехнулась, вспомнив своих предполагаемых партнёров, с которыми продюсеры познакомили её на собеседовании. Один из них, Эзра, был поистине великолепен. Перспектива провести несколько дней, репетируя с ним любовные сцены, почти заставила её подписать контракт. До атаки Праймов и обнаружения связи Барон со Звёздным странником она не раздумывала бы ни минуты. ВСО с тревогой переспросил Дадли: "Нет, пожалуйста, Мэла, не надо. Всё из-за секса, а не от тебя только его и добиваются". Не соглашаюсь. Мне всё равно, сколько они предложили денег. Я этого не вынесу. Времена Мед дадли своим жалким нытьём вызывал у неё приступы ярости. Мелони была абсолютно уверена, что из-за сумятицы, царившей в его мыслях, ей не удастся получить от него больше ни капли полезной информации. Побывав в Калифорнии, она не раз подумывала больше не возвращаться в зелёный посёлок, а рассказать о дадли следователям флота. Пусть с ним возится их психологи. Однако, учитывая, с кем она собиралась встретиться в ближайшем будущем, возможность иметь при себе дадли Боуза и полностью его контролировать могла ей очень пригодиться. К тому же, он ей нравился в каком-то смысле. Так ей казалось. Иногда в спокойном состоянии он мог быть вполне разумным и проявлял интеллект, присущий астроному Боузу в его прежней академической жизни. что-то вроде демонстрационной версии, показывающей, каким Дадли мог бы быть. А потом случился Элан, и все ужасы, через которые им пришлось вместе пройти. Такого рода связь нелегко оборвать даже для неё. Если бы он только мог выбросить из головы мысли о любви. "Я отказалась", сказала Мелани. "Не могу сейчас себе позволить чётко планировать время. Спасибо, Она опустил голову и уставился на прямоугольную упаковку с едой, словно видел её впервые. Какие были другие варианты? Она подцепила палочками большой кусок цыплёнка и отправила его в рот. В Рейтер предлагали должность младшего ассистента, а Bravo Web пообещал вакансию репортёра в шоу Микеланджело, самого сильного соперника Барон. Они уже не одно десятилетие ведут борьбу за аудиторию. И что ты ответила? Выбрана на вакансию у Микеланджело. Думаю, он уже всем разтрезвонил о том, что переманил у конкурентки одну из её лучших сотрудниц. Мне предложили испытательный срок на 3 месяца в качестве выездного репортёра и уже одобрили тему для моего первого обзора. Отлично, и какую же? Но взгляд изнутри на чувства людей, живущих в мире, который в любую секунду может подвергнуться второй атаке праймов. Я сказала, что отправлюсь общаться с местным населением, которое слишком бедно, чтобы уехать. Им приходится оставаться, несмотря на угрозу. И вот это действительно жутко. Ого. Дадли взял высокий кувшин с водой и угрюмо уставился на слой плавучего в нём льда. А как это поможет нам выследить звёздного странника? Я точно знаю, где можно отыскать действительно сильных союзников в борьбе с чужаком, и Брава В поплатит все расходы, потому что путешествие туда стоит недёшево. Мелони изобразила самоуверенную ухмылку. Понятно. А о какой планете идёт речь? О Дальней. Необходимо с ежедневно по утрам являться в контору Начинало становиться настоящей обузой. В прежние времена ещё в управлении Рэнэ редко приезжала в офис с позаранку, особенно в те дни, когда расследовала особо важные дела. Теперь же ей приходилось заставлять себя подниматься с постели по сигналу будильника. И это при том, что никаких более серьёзных расследований, чем это дело, не предвиделось. Алек Хогон каким-то образом всегда умудрялся её опередить. Раньше так делало Паула. Вот только новый шеф не вселял в коллектив отдела ни малейшего энтузиазма. Каждый раз его взгляд, встречающий Рене по утру, был равносилен молчаливому замечанию. Летенант понимала, что должна сделать над собой усилия и не зацикливаться на неприязнь к начальнику, но это и было самое сложное сделать усилия. Джон Кинг, появившийся ближе к полудню, Сразу подошёл к её столу. "Я насчёт того контрабандного оборудования, которое ты привезла с Бонгейта. Моих аналитиков возникли с ним кое-какие проблемы". "Как всегда, чёрт возьми", Джон обиженно фыркнул. "Ладно, извини. Просто вот уже который день подряд ни от кого не слышал о хороших новостей. Новости неплохие, просто что-то странное". "Выкладывай, что там странного?" Примерно то же, что и в Венецианском побережье. Мы не в состоянии определить назначение этих устройств. Да ну, Джон, ты-то должен иметь об этом представление. Я видел рапорты Адмунда Ли. Там почти целая тонна оборудования. Очень многие детали повторяются. Запальчева ответил он. Но не знаю, что хранители строят, трудно сказать наверняка. Просто поделись своим предположением. Я тебе доверяю, Джон смущённо улыбнулся. Ладно. Основываясь на обнаруженной аппаратуре и уцелевших в венецианском побережье компонентах техники, а также допуская их использование для одной и той же цели, Джон, силовые поля сверхвысокой плотности. Загвозка однако в том, что для их поддержания требуется колоссальное количество энергии. И что же? Он выразительно пожал плечами. На дальний? Откуда там её взять? Я запросил гражданское ведомство содружества. У них есть пять энергетических установок средней мощности, снабжающих Armstrong City. Это газовые турбинные станции, работающие на топливе, поставляемом с местного нефтяного месторождения в целях возрождения планеты. На дальнюю давным-давно было доставлено несколько ядерных микрореакторов. И тремя такими штуками сейчас владеет институт. Это всё. Прочие энергетические потребности планеты покрываются за счёт солнечных батарей, ветровых турбин и нескольких нефтяных скважин. У них нет ничего, что было бы способно обеспечить энергией эти странные приборы. Рэнэм молча смотрела на него, ожидая дальнейших объяснений. Их не последовало. Так что же может вырабатывать такую мощность? не имею понятия. Вряд ли кто-то мог незаметно протащить на дальнюю термоядерный или атомный генератор до того, как мы начали досматривать грузы. Физической возможности подключиться к энергосети содружества там тоже нет. Всё это бессмысленно. Ну хорошо. Она автоматически протянула руку за кофейной кружкой, но та оказалась уже пустой. Выходит, у нас имеется устройство или устройство Для выработки силовых полей, потребляющих мощность, которой на дальней нет. Отлично сказано. Хотелось бы мне посмотреть, как оценит эту формулировку командор после твоего доклада. Они оба одновременно оглянулись на дверь кабинета Хогана. Даже не мечтай, предупредил Джон. Наше заключение будет всего лишь техническим приложением к твоему рапорту. Эл Дворцовский Рэнне уведомил её о поступлении файла от группы Кинга и поместил его в её рабочую папку. Джон сложил пальцы пистолетом и направил на Рэнне: "Ты уж сама решишь, что с этим делать, мерзавец". Он весело помахал ей рукой и вернулся к своему столу. Часом позже с Кагой вернулся Вик Расл. Он едва успел поцеловать свою жену Гвинат, Как Рэнэ уже вызвала его в переговорную для отчёта. Рубин Бирд прекрасно известен полиции Кагайна, поведал Вик. Он занимается продажей машин. Вероятно, умеет хорошо их ремонтировать и налаживать. С рассказом Кафлена это отлично согласуется. Тот признался, что познакомился с Бирдом несколько лет назад на курсах по электронике. Ты его видел? спросила Рэнэ. Мне показалось, что Вик выглядит уставшим. Он был настоящим гигантом, за 2 м ростом и почти столько же в плечах. В свои выходные он обычно участвовал в костядробительных матчах по регби, играя за непрофессиональный клуб в окрестностях Лестера. Однажды в субботу Рэнэй вместе с Гвиннет отправилась на стадион, чтобы поддержать команду, и искренне поразилась нравом в хорошем смысле этого слова игроков. Видимо, поездка на КГейн была действительно тяжёлой, раз измотала такого исполина, как Вик. Нет, к сожалению, не видел. Я опоздал. Наш мистер Бирд, похоже, большой непоседа. Судя по налоговым отчётам, он не задерживается в одной автомастерской больше двух лет. Он платит налоги? Не всегда. Но в полиции на него завели дело не из-за налогов. Ходят слухи, что лучшего мастера для предварительного осмотра подержанного автомобиля не найти. И ещё, если у вас имеется склад умных машин, нуждающихся в ребрендинге, Бирт отлично сумеет отыскать и заменить все секретные метки производителя. У такого человека должны быть все основания для знакомства с нашим неуловимым агентом. Точно. Я также осмотрел его дом, арендованный, конечно. Судя по всему, мы опоздали не больше, чем на сутки. Исчезла и его передвижная мастерская, фургон, в котором он держит свои инструменты. Этот фургон, видимо, единственная постоянная вещь в его жизни. Ещё я поговорил с парнями, с которыми он работал на станции техобслуживания. В задней каморке осталось немало специализированного оборудования, накопленного им за несколько лет. В голове Райнена мгновенно возникло видение массивного фургона, чащевающегося по шоссе на защищённых силовыми полями колёсах и черпающего энергию из сети содружества. Ага, значит, если мы отыщим фургон, мы найдём и нашего парня. Да. В обычном случае у полиции не возникло бы проблем с розыском ярко-оранжевого трёхтонного фургона, который тащат на буксире. Но с опытом Бирдо в этой области им придётся труднее, чем с другими преступниками в бегах. Бирду известны все программы мониторинга движения в содружестве, и у него наверняка есть блокирующее приложение для каждой из них. Полиция Кагайна издала распоряжение задерживать и проверять все фургоны, подходящие по описанию. Бо особо такое понравилось. Настоящая полицейская работа. Вику усмехнулся, продемонстрировав зубы, неоднократно подправленные после жестоких подач в регби. Это точно. Нам предстоит настоящий кошмар. Ты поставил в известность служащих станции Какатена Кагаине. В первую очередь, они даже проверили свои записи. За интересующий нас период времени такой фургон с Кагаина не вывозился. Если же что-нибудь похожее будет грузиться на поезд, они известят наш отдел. Отлично. Спасибо, Вик. В полдень все старшие офицеры собрались в переговорной номер 3 на ежедневное обзорное совещание. Рэнне, присоединившись к Джону и Тарлу, уселась за большой стол, поставила на его крышку свою кружку с кофе, а потом поспешно вытерла с гладкой поверхности оставшийся от кружки ободок. Эй, не хотите ли на ленч прогуляться в кафе подруги? спросил Джон. Конечно, откликнулся Тарла. Ты всё ещё ухлёстываешь за той официанткой? с неодобрением спросила Рэнэ. Рыжеволосый Тарла уже целый месяц флиртовал со студенткой художественного колледжа. Девушкой 20 лет первой жизни. Сам он жил уже третью жизнь. Дела не ладилось, но это чёртова форма А что, там есть официантки? мужчины рассмеялись. Рэнэ только вздохнула. В комнату вошёл Хоган и промаршировал на своё место во главе стола. Он весь буквально лучился энергией, и на его лице играла воинственная улыбка. "Джон, надеюсь, у тебя есть для нас что-то важное". Рэнэ с любопытством повернула голову. Утром он ничего ей не сказал. Фостер Кортес наконец-то отыскался в падении в записях камер визуального наблюдения, сказал Джон. На противоположной стене комнаты засветился экран высокого разрешения, и на нём возникло лицо киллера. Служба Какатена Бунгете не слишком торопилась передать нам свои материалы, но теперь ошибки быть не может. Этот человек прошёл переход на промежуточный за 6 месяцев до инцидента в Венецианском побережье. Имя потребовал Тарло. Официально Фрэнсис Роуден, сын землевладельца. Под этим именем он путешествовал по содружеству и собирался поступить на двухгодичные сельскохозяйственные курсы в университете на Колхапуре. Мы проверили, в их списках он не значится. Хранитель с довольным видом воскликнул Лалик. Почему вы так думаете? спросила Рэнэ. Прекрасное настроение Алика слегка омрачилось, но его энтузиазм ничто не могло поколебать. Он поднял руку и начал загибать пальцы. Во-первых, он уроженец Дальней. В какой ещё организации он может быть причастен? Во-вторых, его привлекают для выполнения только сложных заданий, по-настоящему сложных. Этот малый поуши на пичка на оружием. Он их киллер новейшего поколения. А о чём им был выгоден взрыв в Венецианском побережье? быстро спросила Рене. Валтар Риген их надувал, иначе и быть не могло. Он торговал оружием на чёрном рынке, а у этих ребят нет никаких представлений о порядочности. Он увидел шанс перепродать заказ или подсунул хранителям недоброкачественный товар, или потребовал увеличения платы всё равно они поймали его с поличным. Что ещё им оставалось сделать? Подать в суд или пожать руку и принять извинения? Нет, они закрывают сделку по-своему. Это же террористы, не забывайте. Самая опасная банда, действующая на данный момент в содружестве. Они не только тем и занимаются, что убивают людей. Ну, с Томпсоном Бурнели всё понятно. Он протолкнул закон о тотальном досмотре и тем самым перекрыл канал доставки оружия на дальнюю. Бум, и его нет. Месть. Предостережение остальным. Демонстрация силы. Убийство сенатора потрясло политические круги до самого основания. То же самое и с Макфостером. Он предал хранителей, и они его устранили. Каким образом он их предал? спросил Тарло. Джастина Бурнели Коротко бросила Рене. Она видела, к чему клонит Алек Коган, и ход его мыслей ей не нравился. "Точно", радостно подтвердил Алек. "Они узнали о его встрече с сенатором Бурнелли, узнали об их связи, потом выяснили, что за ним следят наши люди, и решили, что Макфостер решил навести разведку на всю организацию. И как же они это выяснили?" поинтересовалась Рене. Палик посмотрел на неё с упрёком. Поездка в обсерваторию? Они наверняка следили за ним издалека, просто для страховки. А там этот идиот полицейский. Он нетерпеливо щёлкнул пальцами. "Фил Мандия", неохотно подсказал Рэнэ. "Вот-вот, Мандия". Он преследовал Макфостера в горах на внедорожнике. Хранители не могли его не заметить и сложили 2+2. Они даже не стали разбираться, посветил ли Макфостер сенатору Бурнелли в свои дела или нет. Что бы он ей ни рассказал, сам факт уже считался предательством. И вот этот Фрэнсис Роуден поджидает Макфостера на Ла Галактик. Вот в нужное время появляется на нужной платформе, зная, что там находятся и наши ребята. Алек расплылся в довольной улыбке. Ренек, к своему сожалению, не могла не признать, что всё сходится. В рассуждениях командора ей не удалось отыскать ни одной ошибки. Конечно, по большей части это были домыслы, но домыслы логические, способные убедить присяжных. В политическом плане теория была настолько стройной, что сомнения Ренне только усилились. Прямо как неизвестно на чём основанное беспокойство, испытанное ею во время осмотра квартиры девочек из семьи Халгартна Дарки. Никаких видимых причин для волнения не было, только её собственная смутная интуиция. Детектив инстинктивно понимает, когда что-то не сходится. Всё, что говорил Олег, вполне возможно, да, но правдоподобно ли? Нет. "Я рад вдвойне", заявил Олег. Некоторые люди в службе безопасности Сената будут чрезвычайно расстроены, получив файл с раскрытым нами делом. и без всяких глупых теорий заговоров. Ренна попыталась перехватить взгляд Тарла, но ей это не удалось. И как ей показалось, он избегал смотреть на неё намеренно. "Передай мою благодарность Фостеру Кортесу", продолжала Алек. "Он проделал отличную работу. В большей степени это его заслуга". "Обязательно", ответил Джон Кинг. Вгнёт свою линию с отвращением подумала Ренна. Она понимала, чего добивается Алек Хогон, перетягивая коллектив на свою сторону. Сколачивает команду, используя неверную мотивацию. В конце концов они будут выдавать политически обоснованные результаты, а не беспристрастное расследование. Почему я отношусь к нему с таким скепсисом? Из-за этой дурацкой теории насчёт Фрэнсиса Роудена или просто завидую из-за того, что не смогла додуматься сама? Всё же очень просто. С чего я решила, что тут есть подвох? Мне потребуется ещё один ордер, сказал Тарло. Для чего? спросила Алек. Сведения из банка Pacific Pine оказались весьма полезными, пояснил Тарло. Теперь он ответил на взгляд Рене усмешкой. Я же тебе говорил, финансовая компания Shaw Hemmix Talaqui перевела на счёт Макфостера большую сумму. Я бы хотел выяснить, откуда она взялась. Насколько большую поинтересовалась Рэнэ? 100.000 земных долларов. Она изумлённо прикусила губу. Ты получишь ордер, пообещал Хоган. Рэнэ, как дела с межпланетной ассоциацией Ламбета? В его вопросе не прозвучало никаких чрезмерных ожиданий, но у Рэнэ всё же возникло впечатление, что надежды на положительный результат Особенно на фоне известий о роудне были слишком велики. Её отчёт мог испортить радужное настроение шефа. Это просто смешно, я становлюсь настоящим параноиком.